32. По-моему, уже никто не придёт. Хоуп и Чарли сидели в баре вдвоём, глядя на свои полные коктейльные бокалы. После массажа они целый день болтались по Малой стране, покупая безделушки и хихикая над деревянными куклами, что злобно косились на них из витрин сувенирных лавок. Время убегало как песок сквозь пальцы, а с ним и гнетущее чувство тревоги, прокравшееся в их отношения вчера вечером. Не взирая на ноющие от усталости и холода руки и ноги, Хоуп и Чарли поднялись по крутой извилистой дорожке к Пражскому граду и подивились несгибаемому чувству долга караульных. И за одно их иммунитету к морозам. Совершенно невозмутимые и спокойные в серых меховых шапках и шунелях с меховыми воротниками, неподвижно стояли они на своих местах, сжимая одной рукой в белой перчатке винтовку и глядя ровно перед собой сквозь солнцезащитные очки. Чарли встал рядом с одной полосатой бело-голубой будкой и смеясь, отцелитовал в камеру. Чтобы немного согреться, казалось, на улице холодало с каждым сдвигом стрелки на многочисленных городских часах. Они решили зайти в базилику Святого Георгия. Она потрясённо охала, разглядывая фрески на сводчатых потолках. В тусклом свете красные и золотые оттенки производили грандиозное впечатление. Открытое пространство было словно подёрнуто патиной. В воздух пах многовековой историей. Переступая пороги таких мест, Хоуп ощущала, что входит в само прошлое, и это величественное чувство начисто стирало суматоху прочих эмоций. На несколько бесценных часов Хоуп освобождала себя от ответственности и просто впитывала красоту. Чем дольше она была в Праге, тем твёрже верила в магию этого города. В волшебство было здесь всюду, она его чувствовала. Может, Олли наконец уломал Меган, предположил Чарли, лукаво покосившись на Хоп. Та зацокала. Очень сомневаюсь. После её вчерашних слов вряд ли. Вот как? Чарли с любопытством подался вперёд. А вот и не скажу, воскликнула Хоуп. Это между нами девочками. Ясно. Он глотнул свой коктейль. В таком случае и мне не стоит ничего тебе рассказывать про Олли. Хоуп моментально клюнула на удочку. Нет уж, расскажи. Теперь ты просто обязан рассказать. Чарли помотал головой. Нет, это между нами мальчиками. Ах, так. Ну ладно, ладно. Хоп, всплеснул руками, сдаваясь. Я расскажу. Только поклянись, что будешь держать язык за зубами, когда мы с ними встретимся. Чарли в шутку отсалютовал. Слово скаута. Когда Хоуп рассказала ему, что в жизни Меган сейчас нет места для серьёзных отношений, поскольку в первую очередь она думает о своей карьере. Мне кажется, это какой-то бред. Чарли хмуро потянул коктейль через соломинку. И ещё она чувствует, что сейчас это было бы неправильно. Интуиция ей подсказывает, Понимаешь? Хоп вспомнила, как подобное интуитивное чувство посетило её сегодня во время массажа, и тут же залилась краской. Вдруг это не интуиция, а обыкновенный страх, предположил Чарли. Согласен, иногда нужно слушать свои инстинкты, но и про страх забывать не надо. Именно он пару и диктует нам, что делать. Олли, по правде говоря, ничего особенного мне не говорил. Думаю, он просто слишком порядочный и не хочет обсуждать Меган с посторонними. Однако он дал понять, что не готов быть ей просто другом. По-моему, они просто созданы друг для друга. Интуиция мне подсказывает, что они должны быть вместе. Интересно, что скажет Чарли, если она расскажет ему о собственных сомнениях? Не пытаются ли они прыгнуть выше головы? Не слишком ли высоко замахнулись? Поймёт её Чарли или тоже обвинит в трусости, в необоснованном страхе? Вдруг из вестибюля донёсся громкий смех. Дверь в бар была приоткрыта, и Хоп разглядела в щель Олли и Меган. Крепко держась за руки, они пробежали мимо бара к лестнице. Хоп восторженно пискнула, а Чарли, гордый, что его предсказание сбылось, широко улыбнулся. Обоим стало ясно, куда так торопятся Олли и Меган. Уж явно не на ужин с новыми друзьями. Интересно, где сейчас Софи? сказала Хоп, когда они скрылись из виду. Она допила коктейль и поставила на стол пустой бокал. С утра её не видела. Может, её дружок наконец объявился? Предположил Чарли, поглядев на часы. Жаль, я не знаю её фамилию. Тогда можно было бы спросить на ресепшене. Если честно, я за неё волнуюсь. Гуляет одна по городу. Ты просто слишком славная и добрая, улыбнулся Чарли. Не забывай, эта девчонка объездила Пальмира. И наверняка знает Прагу лучше, чем мы знаем Манчестер. Конечно, он был прав. Однако Хоп не могла избавиться от чувства, что с её новой подругой что-то не ладно. Когда вчера они договаривались встретиться в баре, Софи вроде кивала с энтузиазмом, но в взгляд у неё был отрешённый. Возможно, Робин действительно приехал пораньше, или Софии просто захотела побыть одна, а не коротать вечер в компании двух зануд среднего возраста. Хоп, ей не мать в конце-то концов. Часы на стене за стойкой показывали почти половину восьмого. Ну, тогда идём, сказала Хоп и засмеялась. Чарли так резко вскочил со стула, что едва его не опрокинул. Давай тебя накормим, пока ты не упал в обморок. На улице мороз впился им в щёки, как бешеная собака, мёртвой хваткой. Хоп засунула руки поглубже в карманы. Тучи, висевшие на небе подобно мокрому одеялу, наконец разошлись. И множество звёзд мерцало в темноте. Было так холодно, что разговаривать не хотелось. Вместо этого Хоуп прислушивалась к хрусту снега под сапогами и обрывкам музыки, доносившимся из окон и дверей баров. В Праге никогда не бывает полной тишины, подумала Хоуп. Но и шумной. её не назвать. И если Манчестер бьёт по ушам жуткой какофонией, на дорогах ревут машины, в небе самолёты, где-то постоянно работает отбойный молоток, то Прага приятно наполняет их песнями. В воскресном вечером на красивых мостовых вокруг Вацлавской площади высыпали орущие гости многочисленных девичников и мальчишников, которые своим вызывающим поведением не делали родной стране никакой чести. Хоп поморщилась, когда мимо прошла девица в боа розовой пачке, чёрных чулках в сетку и с гигантским надувным фаллосом в руках. пошатнувшись, она опрокинула переполненную урну и тут же поддала ногой высыпавшуюся оттуда кучу мусора. "Отвратительно", пробормотала Хоуп на ухо Чарли. Но тот разглядывал толпу парней, ждавших в очереди перед ларьком с колбасами. Жених, которого держали подруги два гогочущих друга, Был одет в ярко-зелёное платье и женский парик. Что вам угодно? вежливо спросила их продавец, не желая терять достоинство даже перед пьяной компанией. Нам ведь щуну, яйца и сиськи, будьте добры, проорал жених, снискав тем самым бурные овации друзей. Женщина закатила глаза. Но грубить не стала. Хоп с ужасом заметила, что Чарли весь трясётся, едва сдерживая смех. Они нашли ресторан почти сразу, и это очень хорошо, подметила Хоп, потому что иначе к обширной коллекции пражских статуй прибавилось бы ещё две. В обеденном зале оказалось тепло и уютно. В одном конце весело потрескивал камин, а на стенах и арочном потолке играли отблески свечей. На деревянных скамьях лежали подушки. Кирпичные стены были украшены старинными фотографиями Праги. Они заказали бутылку красного, которую принесли в плетёной корзинке. А потом, не торопясь, разглядывали меню, дожидаясь, когда согреются руки и ноги. Обстановка в ресторане разительно отличалась от толкотней и суеты в Вацлавской площади. Хоу прямо чувствовала, как её тело расслабляется и оттаивает с каждым глотком вина. Чарли достал телефон и слегка хмурясь, положил его на стол. Что-то не так? спросила она. Здесь нет приёма, проворчал он. А ты ждёшь звонка? Хоп, и изо всех сил старалась говорить непринуждённо, без подозрительных ноток в голосе. Чарли вздохнул. Нет, или жду, не знаю. Всё хорошо? Он вдруг разом постарел. Теперь ему можно было дать куда больше, чем сорок восемь лет. Хоуп не на шутку встревожилась. «Да-да, конечно!» — с нарочитой жизнерадостностью заверил ее Чарли. «Все отлично, любимая! Не волнуйся!» «Но я волнуюсь!» — мягко произнесла она. «Волнуюсь, потому что мне не все равно!» И мне тоже от его долгого и проницательного взгляда у неё защипало глаза. Хоп не выдержала и уткнулась в меню, но сама украдкой посматривала из-под ресниц, как Чарли теребит край скатерти, бокал вина, пластиковые листы меню, телефон. Он явно был чем-то обеспокоен. И она понятия не имела, как ему помочь. Стало легче, когда принесли хлеб, ещё тёплый, прямо из печки. Чарли хотя бы нашёл, чем занять руки. Поскольку заказ они не обсуждали, Хоп очень удивилась, когда они выбрали одно и то же блюдо чешский жареный сыр. с запечённым картофелем под соусом тартар. Раньше Чарли почти всегда предпочитал мясо, и в этом ресторане его, конечно же, готовили десятком разных способов. Когда Хоуп вслух удивилась такому выбору, Чарли лишь пожал плечами. Захотелось попробовать что-то новенькое. Его беспечный и нарочито небрежный тон заставил Хоп вновь насторожиться. Вернулось утреннее дурное предчувствие. Все последние дни в ней бурлили подозрения. Они поднимались, будто горячее молоко в кастрюльке, и грозили вот-вот вылиться наружу. Хоп больше не желала закрывать на это глаза. прямо сейчас, сидя рядом с Чарли, она могла положа руку на сердце, сказать, что любит его и хочет с ним быть. Однако стоило ей заглянуть в будущее, в их совместную жизнь в Манчестере, и эта уверенность начинала таять. Если она не знает точно, что у них с Чарли всё получится, Имеет ли она право вообще с ним оставаться? Честно ли это? Она ведь уже нарушила одну супружескую клятву. Чем ей два не уничтожило саму себя? Нельзя, чтобы это повторилось. Хоп вспомнила про Софию. Вот кто полностью уверен в своих чувствах. Вот кому хорошо и безопасно в любви. Как ей повезло, думала Хоуп, найти и испытать нечто столь сильное и настоящее, чистое. Даже в самом начале отношений с Дэйвом она не знала наверняка, что он любовь её жизни. Поэтому она хорошо понимала чувства Меган. И если им обеим не светит то, что есть у Софи и Робина, так, может, и пытаться не стоит. Лучше быть одной. Конечно, Хоуп не хотела потерять Чарли, но мысль о полной независимости и свободе казалась очень заманчивой. После приезда в Прагу что-то изменилось у неё внутри. И с каждым часом ей становилось всё труднее это скрывать. Чарли вышла за стола. Однако она направилась не в сторону туалета, а по лестнице ко входу. Хоуп взглянула на стол и сделала глубокий вдох. Телефона на столе не было.